Глава восьмая. По улицам Ферроци меня везли как самую обычную преступницу в дележансе для заключенных и подозреваемых. Перед уходом только и успела передать герцогу ключи от конторы. Отдала бы Немо, да только все еще не знала, как себя вести с ним. Опять я перетянула на себя все внимание. И это прямо во время похорон моего предшественника. Слухов теперь станет еще больше. На всякий случай я отодвинулась от окна, когда мы въехали на центральную улицу города. Слишком уж много любопытных глаз пыталась заглянуть внутрь. Без септы в руках было неуютно. Хотелось, чтобы она ущипнула меня своим щупальцем, и я бы проснулась, желательно в общежитии, и чтобы Тарагросса был жив. Я так сильно загорелась этой мечтой, что сама себя начала пощипывать. Пустое. Мне вполне хватило боли от ожога, чтобы осознать, что это все не сон. «Оформляйте», — только и сказал мой конвоир, когда меня вручили недовольному дежурному, который отложил в сторону газету и смерил меня насмешливым взглядом. «За что повязали, красавица? Украла пирожное в булочной?» «Если бы». Я хотела съязвить в ответ, а после сказать, что я в жизни ничего плохого не делала... но перед глазами тут же появился разгромленный туалет в университете. Это точно не скажется положительно, когда мне будут выносить вердикт за сквернение могилы и памяти нотариуса. В итоге я промолчала и позволила дежурному самому знакомиться с бумагами. «Взлом метки?» Он был немало удивлен, окинув мой траурный прикид, продолжил. «Маленькая падальщица решила узнать, где почившая бабуля спрятала бриллианты что деточка прямо на похоронах повязали ну хватит это уже перебор да как вы более ни слова сеньюритерицы у меня чуть сердце не остановилось когда я услышала немо травата скривился дежурный который явно планировал поупражняться на мне подольше в чем то среднем между флиртом и издевками «Чего тебе тут надо?» «Я государственный защитник синьей Заявление писать оно будет только в моем присутствии». «Возражение?» «Последний вопрос был явно адресован мне. Я Тенема адвокатом не нанимала, но не отказываться же мне от его помощи. Разумеется, у меня не было возражений, только вопросы и безмерно удивленное лицо». Когда дежурный начал нервно рыться в своем столе в поисках бумаги и ручек, Немо повернулся ко мне. «Удивлены, сеньорита? Ждали кого-то другого? Кого-то, кто так рьяно пытается задушить вас своей поистине королевской заботой?» «Задушить? Я реально чуть не задохнулась от этой претензии!» «Вы про герцога, сеньор? Он единственный, кто помогал мне справиться с моими новыми обязанностями!» немо зло рассмеялся это он то тебе помогает ты сейчас шутишь юрий он определенно хотел добавить что то еще но промолчал и молчание давалось ему с трудом а коль мы заговорили об удушениях не унималась я не вас ли сеньор травата моя дружба душила все эти годы с чего ты он вдруг растерялся а затем хмыкнул и добавил елена уже и по имени я зовешь «Ты все не так поняла, ю...» Сеньюри Торице. «Ах, избавьте!» Я услышала достаточно. Осекла я его на полуслове и буквально вырвала чистые листы из рук опешившего дежурного. Размашистым шагом я прошагала к свободному столу и манерно опустилась на стул. Однако уверенность моя резко улетучилась, едва я уставилась на пустой лист. «И что тут писать?» «Меня в жизни не арестовывали...» а все мои теоретические познания тут ничего не значили. По самодовольной роже моего бывшего маэстро стало ясно, что смятение мое от него не укрылось. Пиши. Я Юриана Ритце. Я послушно строчила под его диктовку незамысловатое заявление, где сознавалась в непреднамеренном призыве, произошедшем ввиду эмоциональной нестабильности и вышедших из-под контроля сил. Каждое слово звучало, как издевка надо мной. нестабильно, не контролирует себя. Я зло закусила губу. А что еще остается? Не уверена, что имею право рассказать в суде, что Тарагроса оставил дополнительное распоряжение на мой счет. Тем более ожог на моей руке никак не выглядел случайностью. Метко ударила меня. Не сильно, но все же. Я отвлеклась, задумчиво разглядывая бинты. Пьетро и Горацио явно хотели скрыть это всех эту лазейку, оставленную только для меня. Могли бы предупредить хоть как-то. Тогда я бы пришла на кладбище ночью, захватила мазь от и уж точно не оказалась бы в этой отвратительной ситуации. Хотя, с другой стороны, мое бесчувственное тело неопределенное время лежало бы посреди могил. Подпись. Дата. «Не спите, сеньорита. У меня еще много дел на кафедре». Расписавшись, я передала ему заявление. Найма быстро пробежался глазами по моим каракулям. С поврежденной рукой писать что-то стало еще одним испытанием для меня. «Хорошо. Сиди здесь, я внесу залог и узнаю, когда состоится слушание по твоему делу». Немо избавил меня от общения с дежурным. «Спасибо ему». Я наблюдала за ним со своего места, лишний раз осознавая, что не хочу и не могу без него. Если у них с Вселенной все серьезно, даже думать об этом больно. Я помотала головой. За стойкой мой мастер провел не так много времени, и, судя по красному лицу дежурного, в очередной перепалке с ним вышел победителем. Твое слушание по сквернению могилы назначено на 12 дня ровно через неделю. Не опаздывай. Время рассмотрения не составит более 15 минут. Под стражу тебя не поместят. Ограничились предписанием. не покидать Фероцы до вынесения вердикта. К счастью, залог потребовали небольшой, однако он выдержал паузу, и я как чувствовала, что меня ждет что-то неприятное. Тебе нужно будет принести публичные извинения перед студентессами с кулинарного и до суда выплатить штраф за причиненный университету ущерб. Я стиснула зубы. «Знал бы ты, что они говорили!» Прошептала я, чувствуя, как в горле вновь появляется ком. Знаю, Юрия. Обо мне это говорили с самого рождения. Я рос обвешанным грязными слухами. Это мой мир, не твой. И не нужно было вступаться за меня. Тот, кто рьяно оправдывается или ввязывается в драку, лишь убеждает окружающих в правдивости клеветы. Это не идет на пользу ни мне, ни тебе. Он так холодно отчитывал меня, а я все пыталась найти в его лице хотя бы отголоски прежней нежности. Но мой мастер оставался равнодушным и никак себя не проявлял. «Спасибо, что помог. Не благодари. Ты оплатишь мои издержки и хлопоты. Я вышлю тебе счет до конца недели». Еще одну черту подвел. Я даже не смела встретиться с ним взглядом, только слышала, как скрипят мои собственные зубы. Такими темпами они у меня превратятся в мелкое крошево. Даже тут я ошиблась. Он помог мне потому, что должен, а не потому, что захотел. Мы вышли на улицу и еще какое-то время молча шли рядом. Его рука была так близко и одновременно так далеко от моей, что сложного прямо сейчас просто взять его за руку, обозначить свои чувства и желания, всему феротце показать, что мне плевать на предрассудки. Но мне ужасно страшно, что он отпрянет. «А коль ты чудесная партия для тебя», — вдруг заговорил маэстро. Столько самоотверженной заботы. Как он подхватил тебя, как унес. Сказка просто. Сложно было понять, восхищается он герцогом или глумится. Все так старательно сватают мне принца, словно он единственный достойный мужчина в нашем городе. Быть может, стоит прислушаться, раз все тебе об этом твердят. «Да что с ним такое?» Довольно. Я ускорилась, но Немо догнал меня, схватил за плечи и уволок в подворотню. Не было ничего романтичного в этом побеге. Он больно сжимал мои плечи и нетерпеливо толкал между домами с опасно нависающими над нами балконами. Когда же мы забрели в тупик, в который не выходило ни одного окошка, лишь наверху голубел крошечный квадратик неба, мой мастер с силой прижал меня к каменной стене, и на меня разом обрушились сотни спутанных чувств. Страх, надежда и безмерное желание мужчины, который смотрел на меня еще более мятежным взглядом. В нем я читала злость. Обиду, подозрение и ответную страсть, граничащую с безумием. «Я знаю, тебе удалось вызвать его! Что тебе сказал отец? Кто убил его?» «Убил? Что?» Именно сейчас он был настоящим. Улыбчивый Немо в университете, почтительный и отстраненный на похоронах, вежливый с клиентами, он всякий раз примерял на себя ту роль и маску, которую от него ожидали. Но именно в этот миг Злость, утрата и непонимание в полной мере овладели моим маэстро. Немо, никто не убивал Гарацию, Он уже давно болел. Думаешь, констебли и врачи упустили что-то? Он до боли сжал мои запястья, не обратив внимания на мой тихий всхлип. Он не мог, Юрий, Он не мог оставить меня, не мог умереть. Вот так! Кричал Немо. Квартира в городе, его вещи до да скупые строчки в завещании. Я ждал другого. Ответов, Юрий. Всю жизнь я искренне верил, что я не просто случайный ублюдок, что это Горацио однажды по глупости обрюхатил какую-то девушку. Обоим было стыдно перед обществом, потому меня сначала сдали в приют, а после мой собственный отец усыновил меня, чтобы никто не узнал о том позоре. Я верил в это, иначе зачем я ему? Я жил с этими мыслями, и только они не давали мне впасть в отчаяние. Вера, мы же с ним были похожи, понимаешь? Я осторожно высвободила одну руку и коснулась лба моего друга. Да он горячей запретительной метки на надгробии. Его ужасно лихорадит, еще немного, и он сам потеряет контроль прямо в центре Фероцы. Сколько же он держал все это в себе? Почему не захотел поговорить со мной раньше? Но даже таким я любила его, сломленным, полным гнева и боли. Я думал, что если докажу свое родство сгораться у Тарагросы, то все изменится. Я обрету семью, фамилию, имя, я смогу. Он осекся и долго смотрел на меня. а затем перевел взгляд на мою вторую руку, которая уже начала синеть из-за его захвата и резко отстранился. Ты запутался. Давай поговорим. Он покачал головой. Нет, Юрий, я не запутался. Я даже выкрал кровь Гарацию. В университетской лаборатории я сравнивал ее со своей и пришел к ужасному открытию. Какому? Шепотом спросила я. Я никогда не смогу отыскать свою родню. Все, кому дают фамилию Травата, обречены. Это проклятие. Наша кровь становится грязной. Необратимо рушатся былые связи. Даже ты можешь оказаться мне кузиной или даже единокровной сестрой. Этого нам уже не узнать. Что, прости? Я с трудом осознавала брошенные Немо слова. Ты всерьез считаешь, что мой отец мог поступить так с мамой? Да двое моих братьев старше тебя, что ты такое несешь? Интрижка на стороне? Вот какого ты мнения о моем папе? Я уважаю его, Юрий. Быстро заверил Нема. Я лишь показываю, насколько все ужасно со мной и моей фамилией. Не заметила ее уважения. Ты только что назвал моего отца изменником. Прости, я не это имел в виду. Искренне извинился Немо. Я думал, Горацио расскажет обо мне в завещании или намекнет, где спрятано моё настоящее свидетельство о рождении. Я же не был траватой изначально. Я был кем-то другим. У меня была мама. А этой новой фамилией явно пытались скрыть моё происхождение. Ты тоже знаешь, что ты ну не говоришь. Но я выясню это, Юри. Немо осторожно провёл пальцем по бинтам на моей ладони. Игню. Игнё. Бинты вспыхнули синим огнем. Я вздрогнула от испуга, но пламя не причинило мне вреда, лишь начисто спалила ткань, обнажив еще свежий ожог, который даже отдаленно не напоминал метку падальщика. Это был обычный равносторонний треугольник. Так я и думал. Горько усмехнулся мастер и поднял мою ладонь к своим губам. Анастеза санация к Юро. Приятный холодок коснулся моей раздраженной кожи. и боль тут же прошла. Герцог зовет себя врачом, но не знает простых лечащих проклятий заклинаний. Я в который раз восхитилась неординарными способностями моего Нема. Он — маэстро не только юридических наук. Он умеет изучать свойства крови, делает открытия, даже познала зацелительство. Какие еще таланты он скрывает за маской скромного преподавателя? Ты знаешь, что означает этот символ? Спросила я Немо о своем новом приобретении. «Да. И это еще одна причина держаться от тебя подальше». «В каком смысле? Я опасна?» Прижала я ладонь к груди. «Что в нем такого?» «Опасно, но лишь для себя». «Позволь». Он протянул мне руку, и я подала ему свою. «Вот тут...» Показал он пальцем на одной из вершин треугольника. «Горацио». Он умер, и теперь его тайна перешла к тебе. Немо медленно провел по линии к следующей вершине. Я же думала только о том, как приятно его прикосновение, а не о том, что стало носителем чужого секрета, которым сама не владею. А кто третий? Ясно же. Это тот, кто доверил Горацио свою тайну. Скорее всего, она хранится в архиве и связана со мной. С чего ты взял? А ты сама не понимаешь? Из всех людей кто мог стать новым нотариусом? Горацио выбрал тебя, единственную, кому не плевать на меня, и кто не извлечет никакой выгоды из владения архивом. Я сутки напролёт ломал голову над этим. Я бы возразила ему на это, ведь завещание было составлено задолго до нашего знакомства. Вот только Тарагроса намекнул, что тут не обошлось без вмешательства юстиции. которая указала на меня. Но что помешает мне рассказать тебе правду, которую я найду в архиве? Немо все еще держал меня за руку и неотрывно смотрел в глаза. Его большой палец нежно гладил треугольник на моей ладони. Эта метка помешает тебе, Юрий. Как? искренне удивилась я. Как простые линии, в которых я даже не чувствую магии, могут повлиять на меня? уже жестоко поступил с тобой. Метка убьёт тебя, едва ты раскроешь рот. А одно твое намерение раскрыть тайну кому бы то ни было запросто может лишить тебя рассудка. Если я прав, и в архиве действительно скрывается история моего происхождения, мы больше не можем быть вместе. А что, если я пообещаю, что не буду рыться там, чтобы избежать соблазна? Он горько усмехнулся. Но мы оба знаем, что будешь. Его рука осторожно легла мне на щеку. «Он больше не мой преподаватель. Прямо здесь и сейчас я могу его поцеловать, и мы не нарушим ни одного правила университета. Нас даже никто здесь не увидит». Кажется, Немо думал о том же, потому что он определенно смотрел на мои губы, а его дыхание стало жадным и отрывистым. Но, может, я просто свихнулся, и мой отец ничего не скрывал. А я по глупости отталкиваю ту единственную, которая — Я на мгновение перестала дышать, а затем с размаху вернулась в реальность, когда услышала в переулке голос герцога Кальте. «У вас все в порядке, сеньори -тарицы? «А вот и твой принц подоспел». Долго же он искал своего нотариуса. Странное дело. Гораться он так часто не заглядывал. Немо лениво оттолкнулся рукой от стены позади меня и выпрямился. «Через неделю в двенадцать, сеньори -тарицы. Не опаздывайте». Напомнил он... Поклонился на прощание мне и наследнику и направился обратно на Людную улицу. «Мой дилижанс неподалеку. Куда вас сопроводить, Юрианна?» Недолго думая, я ответила. «На работу, Ваше Высочество, если вас это сильно не затруднит». «Ничуть». чем чём-то Немо, конечно, прав. Я точно полезу в этот треклятый архив. Найду секрет Тарагроссы, выясню, что он не связан с моим маэстро, А там он уже не отвертится от поцелуя.